Ануш. Ануш пришла намного раньше капитана. Руины защищали её от ветра, а перед глазами разворачивалась панорама всего пляжа. Со дня свадьбы ничего не было слышно о судьбе старшего киньяна. Парзик и Вардан были безутешны. Доктор Стюарт и Мирояна Садурян ходили к жандармам с расспросами, но так ничего и не узнали о Миславе Акиньяне. Задумавшись, Ануш не заметила, как появился капитан. У неё сразу же пересохло во рту. У меня есть новости, начал он, заходя в церковь. Но они вряд ли тебе понравятся. В тусклом свете оно ж чувствовало себя загнанной в угол. Руины находились далеко от деревни, в уединённом месте, и оно сожалело, что согласилось прийти сюда. Они отвезут его в Трапезунд, в городскую тюрьму. Кажется, кто-то оговорил его. Доносчик? Кто-то из деревни? Жандармы действовали по указке. Им было сказано, что надо искать ружья и амуницию под половицами сарая, где хранится сено. Капитан замолчал и не отводил взгляда от лица Ануш. Эти глаза позволяли себе вольности, и внезапно девушка почувствовала себя уязвимой и испугалась. Почему она решила, что прийти сюда безопасно, остаться наедине с турецким офицером? Ануш сделала шаг по направлению к выходу. Не так быстро. Он взял ее за руку. «Откуда ты знаешь мое имя?» «Вы разговаривали с лейтенантом», — ответила Ануш. «Я слышала, как он назвал вас капитан Арфалеа. Джохан. Меня зовут Джохан». Солнце клонилось к закату, и в церкви стало темнеть. Был виден лишь силуэт капитана в ореоле света, льющегося из-за открытой двери. «Ты не ходишь на пляж. Я тебя там не видел». «Вы следите за мной?» Конечно, нет. Я просто переживаю из-за того, что усложнил твою жизнь. Она не такая сложная, как танцы с турецким офицером. Капитан захохотал, запрокинув голову. Я действительно поставил тебя в неловкое положение. Но выражение твоего лица при этом было таким, что стоило на него посмотреть. У нас в деревне все следуют обычаям, капитан. А такого обычая, когда военный флиртует с деревенской девушкой при всех, я не знаю. Особенно если он такой плохой танцор, как вы. Капитан смущённо улыбнулся. Модмозель Анож, если мне ещё когда-либо выпадет честь танцевать с вами, я обещаю, вы заметите мои успехи. Он отпустил её руку и позволил девушке выйти наружу.